Глава 38. Демон. «А ты чего здесь?» – спрашивает Артур, сталкиваясь со мной кулаками. «Пришел подать заявку на досрочную сдачу экзаменов», – отвечаю я, не сводя взгляда с Ангелины. В глубине коридора у большой аудитории стоит целая толпа студентов. Среди них и мой ангел. Возле нее, как и весь этот день, крутится ее партнер по танцам. Какого черта он вообще делает в нашем универе? «Знаешь, придурка?» – киваю на толпу. «Которого? Их там десятки», – фыркает Артур. «Того в Красной Толстовке». «Петушара», – скалится мой друг. «Не, не знаю, но выглядит так. Он такой и есть». «В смысле?» «В коромысле отзываюсь коротко. «Не по убеждениям, по жизни». А – -а -а, кивает с пониманием. «А чего спросил?» «Да так», – отвечаю неопределенно. «Ладно, я пошел, надо еще курсач гоблину сдать». «Давай». Снова столкнувшись кулаками, мы расходимся в разные стороны. Проходя мимо толпы, даже не смотрю в сторону ангела. Хочет морозиться – пусть морозится. Я не ее танцующий мальчик, который будет преданно заглядывать в глаза и облизывать ее следы на паркете. «Демон!» – зовет меня женский голос, и я, замедлившись, поворачиваю голову вправо. Одна из пираний Осиповой смотрит на меня плотоядно, накручивая прядь волос на палец. Быстро прикидывая обстановку, ангел смотрит. Я чувствую на себе ее взгляд. По мурашкам, бегущим по затылку, по жару, расползающемуся по позвоночнику. Решив разыграть небольшой спектакль, приобнимаю пиранью за талию. Не знаю, на кой хер мне это надо, но о причинах даже не задумываюсь. Мне хочется подраконить Ангелину. Хочется хотя бы на секунду представить, что ей так же больно, как и мне все эти дни. — Проводишь меня до деканата? — спрашиваю с улыбкой. Глаза тёлки вспыхивают, и она быстро кивает. Тащу её по коридору, продолжая чувствовать покалывание и мурашки. Пусть смотрит. Пускай поймёт, что она не единственная девушка в этом мире, и её есть кем заменить. Внезапно песня на университетском радио меняется, и внутри меня скручивает от слов, раздающихся из динамика. «Ну а как же я влюблюсь, если она не ты? Ведь они не ты. Весь этот мир не ты. Весь этот мир не ты». «Ну зачем же я в тебя влюбился?» Хамалиин Ваи, прятки. Ускоряю шаг, и как только мы сворачиваем в коридор, ведущий к деканату, отпускаю пиранью и слегка отталкиваю от себя. Сверлю ее мрачным взглядом. Похоже, есть в нем нечто, от чего телка отшатывается. Еще раз обратишься ко мне, охуеешь от последствий. Цежу сквозь зубы, и дождавшись согласного кивка, разворачиваюсь и сваливаю в деканат. Но перед этим мне приходится зайти в туалет, чтобы плеснуть на лицо холодной воды и уставиться в свое отражение в зеркале над раковиной и, наконец, поймать фокус. Я найду себе намного лучше, я найду себе совсем другую. Слова песни продолжают звучать в моих ушах, даже после того, как она заканчивается, и из динамиков раздается какой-то бодренький ритм. Но каждая буква гребаной сопливой песни уже засела в моей голове. Вот нахера я запомнил текст. Как он, сука, так легко влетел в мою голову? Тихонько рычу, а потом снова умываюсь, постепенно приходя в себя. Решив все вопросы в деканате, я спокойно иду по универу, радуясь тишине. На время занятий радио выключают, и сейчас я слышу только свои шаги и негромкие голоса преподов из аудиторий, мимо которых прохожу. Спустившись на первый этаж, выхожу из здания и натыкаюсь на красную толстовку, поверх которой мудила Макс набрасывает белую дутую безрукавку. Стремительно преодолеваю расстояние между нами и толкаю его в спину. Он по инерции делает несколько шагов вперед, а потом резко оборачивается. «Какого хера?» – рявкает он, делая шаг ко мне. Я хватаю его за полы пижонской жилетки и, встряхнув, упираюсь своим лбом в его. Мы оба дышим тяжело и шумно, сверля друг друга глазами. «Я не пойму, блядь. Ты бессмертный?» – шеплю в его рожу. «Ты заебал тут отсвечивать!» Я провожал свою девушку на занятия. Пошел нахуй отсюда!» цежу сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не закопать его тут прямо в асфальт. «И не подходи к ней!» «Это не тебе решать, а Геле!» «Не прикасайся, сука!» «Не дыши рядом с ней!» «Увижу!» «Урою!» «Да я к ней за неделю чаще прикасаюсь, чем ты за всю свою жизнь!» Парирует он, а я, легонько отстранившись, не сильно стучусь своим лбом о его. «В следующий раз в ебу со всей дури! Будешь, блядь, на инвалидном кресле танцевать!» Шеплю негромко, но так, чтобы он наверняка услышал. «Пошел ты!» – рявкает мудила и, отбив мои руки, делает шаг назад. «Наши с ней отношения тебя не касаются!» «Какие нахуй отношения!» – реву я, бросаясь вперед, но передо мной вырастает Гера. Упирается в мою грудь ладонью и тормозит. «Тихо, братишка! Мы найдем способ его вздрючить!» «Успокойся! Демон, блять! Орёт он, когда я срываюсь, но Герман хватает меня за грудки и возвращает на место. «Я сказал, найдём! Не здесь!» Поворачиваю голову, прослеживая за его взглядом, и натыкаюсь на большую камеру на входе. Отец просил не светиться, и меня немного попускает. «Всё! Всё!» — рычу, отшвыривая руки друга. Смотрю ему за спину и вижу, как танцор уже сваливает с территории универа. «Сыкло!» «Чего тебя так вспенило?» «Ничего». Провожу по лицу ладонью. «Пошли покурим». Я опять не уезжаю из универа. Гера, просидев со мной час в машине, свалил. Повез свою Лилю к врачу. А я какого-то хера остался. Сверлю взглядом выход из здания. Полчаса назад к зданию снова приезжала та тачка, что привозила машину Гели под школу танцев, и чувак снова оставил гибрид моего ангела на парковке. А ключи, судя по всему, занес ей». Выхожу из машины и иду к ее. Становлюсь у багажника в тени дерева, с которого облетает желтая листва. Сегодня у первокурсников были дополнительные занятия и подготовка к осеннему балу. Так что, когда Геля покидает здание универа, уже начинает смеркаться. Я пару раз возвращался в свою машину, чтобы погреться, а потом снова пришел к ее. Хочу дождаться и, наконец, поговорить. Но поговорить не получается. Ангел выходит одной из последних. Все студенты довольно быстро покидают территорию, и в итоге на парковке остаемся только мы вдвоем. Я смотрю на то, как Геля быстро пересекает парковку, кутаясь в бежевое пальто. Когда она подходит к машине, я делаю шаг влево, выходя из тени, она вскрикивает и дергается, заметив меня, а потом выдыхает. Сначала на лице мелькает радость, но она быстро гаснет, меняясь хмурым выражением. Ангел нажимает кнопку на пульте, разблокируя тачку открывает заднюю дверцу, забрасывая сумку и захлопывает ее. Но перед этим возятся с ремешком сумки, типа откидывая, чтобы не зажало дверцей. Если бы она хотела свалить от меня, бросила бы сумку на пассажирское сиденье, запрыгнув на водительское место. Но она этого не сделала. Назовите меня идиотом, но я уверен, что она так поступила, потому что не хочет от меня уезжать.